Голова четвертая Капиталбанк существовал в городе Тарасове уже сравнительно давно. Когда Антон Игоревич Полянин основал его, тот ничем не отличался от сотни других банков. Лишь постепенно, из года в год, Капиталбанк набирал популярность среди населения и в конечном итоге, выдержав все перипетии и конкуренции, прочно укрепился на своих позициях. Люди охотно доверяли ему свои вклады, не опасаясь быть обманутыми. Господин Полянин был человеком умным и дальновидным. Он знал, что расположить к себе вкладчиков можно лишь терпением и честной работой. Поэтому он и не стремился в одночасье сорвать крупный куш. Понимал, что любое затраченное время окупится сполна. Может быть, все так и произошло бы, и рано или поздно, Прочие банки неминуемо рухнули бы под монополией детища Антона Игоревича, если бы не одно событие. А именно, если бы в жизнь и умы тарасовцев нежданно-негаданно, подобно вихрю, не ворвалась трастовая компания «Вектор». Я не преувеличивала. Та рекламная компания, которую развернул господин Ляпишев, едва появившись на горизонте банковского бизнеса, напоминала ураган. О «Векторе» по нескольку раз в день вещали по радио и телеэфиром. О нем писали газеты. Сам Ляпишев давал интервью направо и налево. У многих информационных передач появился в углу экрана логотип компании «Вектор». И деньги хлынули в новую компанию рекой. Могу представить себе, что чувствовал при этом Полянин. Его мечты рухнули, так и не успев осуществиться до конца. Однажды, Как я уже упоминала выше, мне довелось познакомиться с Антоном Игоревичем. Вернее, не просто познакомиться, а поработать на него. Без хвастовства скажу, что дело было опасным, и дважды я чуть было не лишилась жизни, спасая Полянина. И вот теперь судьба снова толкала меня к нему. Изменился за это время Антон Игоревич или нет? Скорее всего, нет. Я остановила «семерку» у здания «Капиталбанка» и заглушила мотор. Прежде чем покинуть салон, внимательно осмотрела окрестности. Ни ментовских туптунов, ни джигитов Ахмеда Джафарова поблизости не обнаружилось. Ну и слава богу. На всякий случай, прихватив с собой оружие, я уверенно зашагала к парадному входу. Меня с самого начала не захотели пропускать на аудиенцию к президенту банка. Мотивируя это тем, что уважаемый Антон Игоревич чрезвычайно занят, и попасть к нему на прием можно только по предварительной договоренности, да и то, если секретарь сочтет цель вашего визита серьезной. Доложите ему, что пришла Евгения Охотникова. Сухо сообщила я одновременно и секретарю президента, и камуфлированному охраннику. А уж потом посмотрим, примет он меня или нет. Охранник продолжал все так же безразлично ковырять спичкой в зубах, а вот секретарь слегка занервничал. Слишком уж уверенным был мой тон. — Хорошо, — сказал он. — Подождите здесь, а я сейчас спрошу у Антона Игоревича. Ждать мне пришлось недолго. Потрясенный секретарь вернулся меньше, чем через минуту и, изумленно глядя на меня, молвил. — Проходите. Я открыла дверь кабинета президента банка. Полянин уже летел мне навстречу. — Женя, господи! Неужели это и в самом деле вы? — Я. — Скрывать сей факт не имело смысла. — Проходите, — суетился он. — Скорее же проходите. — К чему такая спешка, Антон Игоревич? Вы что, торопитесь? Вместо ответа он трясущимися от волнения руками запер дверь на два оборота, и только затем обернулся ко мне. — Кто-нибудь видел, как вы пришли сюда? — глухо спросил он. — Ах, вот оно что! Я только сейчас поняла причину его волнения и желание поскорее скрыться со мной в своем кабинете от посторонних глаз. Поленину уже было все известно. Выходит, не один Джафар имеет хорошо оснащенную сеть осведомителей. Мой старый знакомый тоже не лыком шит. — Не волнуйтесь, Антон Игоревич, — успокоила его я. — За мной никто не следил, и ваша репутация честного человека никоим образом не будет скомпрометирована. Видимо, моя фраза прозвучала с куда большим сарказмом, чем хотелось бы, потому как Полянин тут же залепетал. — Ради бога, Женя, вы не подумайте ничего такого, просто я... «Я все понимаю», — перебила я собеседника. «Вы, ясное дело, чувствуете себя неловко. Ведь не дай бог, кто узнает, что вы встречались с убийцей вашего конкурента. Компромат, как говорится, на лицо. «Вы действительно убили Ляпишева?» Глаза его бегали. «Нет». «Но...» — начал было он, но я снова прервала его. «Антон Игоревич, я не убивала Ляпишева. Или вы думаете, что я пришла сюда, чтобы соврать вам? — Не думаю. Полянин заметно расслабился. — Давайте присядем, Женя. Чего-нибудь выпьете? — Нет, спасибо, — отказалась я. — Тогда и я не стану. Я села на диванчик у стены, а Антон Игоревич, вместо того, чтобы занять рабочее место за столом, опустился в глубокое кресло напротив. «Не возражаете, если я закурю?» Он достал пачку сигарет. Возражать я не стала. Пока он прикуривал, я внимательно вглядывалась в его лицо. Полянин с момента нашей последней встречи фактически не изменился. Все так же стройен, подтянут, лицо смуглое, волевое, взгляд уверенный. Только вот его кустистые брови слегка поредели. а густую шевелюру на висках тронула седина. «Так что же случилось, Женя?» — задал он первый вопрос после того, как раскурил сигарету. «Меня подставили». «Вы на кого-то работали?» «Нет». «Честно говоря, у меня была такая мысль», — сказал он. «Я ведь не дурак и прекрасно понимаю, что убивать Ляпишева лично вам нет никакой выгоды». И тогда у меня возникли две версии. Либо кто-то заказал его вам, либо один из клиентов просто-напросто подвел вас под монастырь. Я не киллер, Антон Игоревич, ответила я. И подобных заказов не принимаю. Но как вас угораздило во все это дело вляпаться? Неспешно, в общих чертах, я поведала полянину о своих злоключениях. Он слушал. не перебивая, хотя я видела, что многое ему непонятно, и у него появились вопросы на этот счет. — Так что же выходит? И сам Ляпишев не собирался вас нанимать? — произнес Антон Игоревич, стоило мне закончить. — Не собирался. Наше знакомство было случайным. — Вы уверены? — недоверчиво прищурился Полянин. — Намекаете, что это не так? — Я ни на что не намекаю. Просто считаю, что не исключен и такой вариант. Анатолий Геннадьевич собирался нанять вас, потому что знал, что на него кто-то охотится, но не успел. А возможно, что этот кто-то и предотвратил вероятность вашего найма, угрохов Ляпишева раньше, чем было запланировано. Таким образом, он убил двух зайцев и от ляпешева избавился. И вас подставил. Возможно, вы и правы, Антон Игоревич, выдерживая паузу, сказала я. Вопрос тогда только в том, кто этот загадочный субъект. Полянин только пожал плечами, и я решилась на откровенный разговор с ним. — Скажите честно, Антон Игоревич, — попросила я, — вы не прикладывали к этому руку? Я обещаю, что не стану вам мстить. и не сдам властям, но вы, в свою очередь, поможете мне снять с меня обвинения. «Это не я, Женя», серьезно ответил он. «Уверяю вас. Грубые меры воздействия, и уж тем более убийство, не мой метод. Я по-другому борюсь с конкурентами. Тем более я ни в коем случае не стал бы подставлять вас, памятуя о том, что вы для меня сделали когда-то». «Что ж...» — Я вам верю, Антон Игоревич, — произнесла я, — только все равно намерена попросить о помощи. — Говорите, я сделаю для вас все, что смогу, — с готовностью откликнулся Полянин. — Сейчас мне, когда я обложена со всех сторон, добыть какую-либо информацию непросто, в то время как вам с вашими связями... — Что вы хотите узнать? В первую очередь, как можно больше о самом Ляпишеве и о его компании «Вектор». «Это не составит труда», — улыбнулся Полянин. «Неделю назад я уже отдал своим ребятам команду о сборе этой информации. Думаю, скоро услышать результаты». «Почему только неделю назад, Антон Игоревич?» — удивилась я. «Почему не раньше?» «Дело в том», — замялся мой собеседник. «Ну, в общем, ко мне поступила информация, правда, из непроверенных источников, что в компании «Вектор» далеко не все чисто». «Что за информация?» Я моментально навострила уши. «Извините, Женя, но пока я не хотел бы об этом говорить, я никогда не разбрасываюсь непроверенной информацией». «Но я думаю, что в данном случае...» «Нет», — отрезал Полянин. Обещаю, что вы первое узнаете о результатах проверки. Они не заставят себя долго ждать. Завтра или послезавтра все выяснится. Что еще вас интересует?» «Думаю, не нужно уточнять, Антон Игоревич, что в сведения о Векторе войдут также и сведения о новом директоре, о господине Кончаловиче?» «Разумеется», — кивнул Полянин. «Им тоже займутся. Что еще?» Есть еще две таинственные персоны, о которых я упоминала в своем рассказе. Водитель Ляпишева, Лосинский, и некто Катаев, проходящий в деле как свидетель. Антон Игоревич задумчиво почесал подбородок и произнес. — Я попробую. Лосинский наверняка лег на дно. Причастен он к убийству хозяина или нет? Ему в любом случае нет резона светиться сейчас. Так что задачка не из легких. А что касается Катаева, я никогда не слышал об этом человеке, кто он такой. Понятия не имею. Ну ладно, я же сказал, что попробую. Это все? Нет, еще остался Джафар, напомнила я. Джафар? переспросил Полянин. Вы его подозреваете? А вы считаете, не стоит? парировала я. Вам виднее, Женя. Но лично мне кажется, что Ахмед здесь ни при чем. С чего такая уверенность? Это не уверенность, покачал головой президент Капиталбанка. Это личное предположение, основанное на наблюдениях и психологическом факторе. Надо же, удивилась я. Раньше я не замечала за вами, Антон Игоревич, таких наклонностей. С годами люди меняются. Философски заметил он. «Стареют и, самое главное, мудреют». «Возможно», — не стала спорить я. «Но, тем не менее, Джафар меня тоже интересует». «Хорошо, сделаем». «Тогда на этом все», — резюмировала я. «Вот и договорились». Антон Игоревич энергично затушил сигарету в пепельнице и пружинисто поднялся. Я сию же минуту отдам Андрею Васильевичу все необходимые распоряжения. — Андрей Васильевич, это кто? — поинтересовалась я. — Мой секретарь. Полянин прошел к столу и, нажав кнопку внутреннего селектора, распорядился. — Андрюша, зайди ко мне. — В таком случае до свидания, Антон Игоревич. Я тоже встала с дивана. — Надеюсь, вы добудете мне все нужные сведения по возможности скоро. не сомневайтесь женя дверь кабинета отворилась и вошел секретарь тот самый что не хотел впускать меня сначала он молча замер на пороге в ожидании указаний а я подмигнув ему правым глазом нацелилась на выход да женя окликнул меня вдруг антон игоревич когда я уже собиралась покинуть его рабочую обитель а как мне с вами связаться если что черт Я совсем и забыла об этом, ведь на данный момент у меня не было определенного места жительства. «Даже не знаю, Антон Игоревич», — замешкалась я. «Где вы сейчас обитаете?» «Нигде». Повисла секундная пауза, а затем Полянин произнес. «Знаете что? Я, пожалуй, дам вам ключи от своей конспиративной квартиры, так сказать, холостяцкой». Поживите там, пока все не уладится. Лады? Я не против. Буду только благодарна. Тогда держите. Он достал из кармана связку ключей и, сняв с нее два, протянул мне. И запишите адрес. Я запомню. Диктуйте. Он назвал мне адрес своего гнездышка, где, как я понимаю, любвиобильный Антон Игоревич время от времени отдыхал от семейной жизни. «Там, кстати, есть телефон», — добавил он. «При крайней необходимости я позвоню. Буду ждать». С этими словами я покинула своего прежнего клиента, оставив его наедине с секретарем. Я вышла на улицу. На город уже опустились сумерки. Однако, несмотря на то, что солнце скрылось за горизонтом, прохладнее не стало. Воздух накалился настолько, что ему вполне хватит времени сохранить удушливую температуру до следующего появления небесного светила. Лето в этом году разыгралось не на шутку. Жара стояла третью неделю подряд и, похоже, не собиралась сдавать своих позиций. «В такую погоду только нежиться на пляже», — подумала я, — «чередовать загорание с купанием». Семерка стояла на том же месте, где я ее и оставила. Подозрительных типов возле нее не ошивалось. Подойдя к машине, я старательно исследовала корпус на содержимое взрывчатых веществ. Вряд ли, конечно, Джафар сумел выследить меня, но, как говорится, береженного Бог бережет. Ничего не обнаружив, я уже собиралась было открыть дверцу и сесть за руль, как вдруг, из-за поворота, На полной скорости выскочила обшарпанная копейка и устремилась в мою сторону. Я интуитивно почувствовала опасность и отскочила в сторону. Из раскрытого окна несущегося жигуленка высунулся винчестер и шарахнул, что есть мочи. Боковое стекло моей семерки осыпалось на асфальт. Парень, сидевший за рулем копейки, слегка притормозил и перезарядил свое грозное оружие. Я в свою очередь выхватила ТТ и, оттолкнувшись ногами от земли, рыбкой прыгнула в сторону, уходя с линии огня. Еще один выстрел прорезал тишину вечернего города, а следом за ним грохнул взрыв, от которого у меня заложило в ушах. Я вскинула руку с ТТ и не целясь выстрелила. Мимо. Я подняла голову, копейка уже уносилась прочь, а противник. в черной спецназовской маске на лице, высунулся из окна и в последний раз пальнул из винчестера. Я откатилась, пачкой с пыли, но сохраняя себе жизнь. Вражеская машина скрылась за углом. Только что на мою жизнь кто-то безбожно покушался. Неудачно, правда, но факт оставался фактом. Еще секунду я лежала, распластавшись на земле и, с сожалением наблюдала из-под лобья, как догорают остатки моей новенькой семерки. Машина-то ладно, но вместе с ней сгорело и ее содержимое. Все то, что я успела купить сегодня и плюс к этому кейс с оставшимися долларами. А оставалось там еще куда больше половины. Я с досадой сплюнула на землю. Да черт с ним, с деньгами и с покупками. Бог дал, Бог взял, так и должно быть. Разлюживаться было больше нельзя. В отдалении уже завыла милицейская сирена, а из здания Капиталбанка потихонечку, осторожно так, начали выползать любопытные, засидевшиеся в столь поздний час на работе. Я встала с земли, отряхнулась. и, сунув за пояс пистолет, быстрыми шагами направилась прочь. Свернув за угол, я резко остановилась, поражаясь увиденному. Прямо у обочины, в шагах в пяти-шести от меня, скромно притулилась та самая копейка, из которой минуту назад по мне стреляли. Значит, убийца бросил ее сразу же, отправившись дальше пешком или пересев в другую поджидающую его машину. Меня снова обуяла досада. Если бы я сразу бросилась за ним в догонку, могла бы и схватить. А так теперь ищи ветра в поле. В одном я была уверена на сто процентов. Человек, только что стрелявший в меня, не имел никакого отношения к правоохранительным структурам. Скорее даже наоборот. Я не стала долго задерживаться у копейки, а свернув проулок, некоторое время шла дворами. Никто меня не преследовал, и это слегка обнадеживало. Вскоре, выйдя на улицу имени Лобачевского, я остановила частника и за каких-то двадцать минут езды добралась до конспиративной квартиры Полянина, находящейся на периферии. Любовное гнездышко моего старого знакомого Антона Игоревича, которое он скромно именовал «Холостяцкой обителью», было очень даже уютным и комфортабельным. Двухкомнатная квартира с весьма внушительными по метражу помещениями чем-то здорово напоминала люксовый номер престижной гостиницы. Здесь было все, что угодно для приятного времяпрепровождения. Начиная с огромной двуспальной кровати, застеленной белоснежным бельем, и кончая дорогой телевидеоаппаратурой, с прилагающимся к ней набором разнообразных кассет. На полу расстелены ковры, в высоком ворсе которых утопала нога. В другой комнате разместились гарнитуры из орехового дерева, бар с растянувшимся вдоль него высокой стойкой, хрустальный столик на компактных колесиках, взятый с двух сторон в осаду низкими мягкими креслами. Помимо всего прочего, здесь имелся еще и огромный арочный проход в кухню, сделанный, видимо, уже после вселения лично по заказу господина Полянина. Очень мудрая задумка, отметила я, и, главное, удобная. Решив чересчур не злоупотреблять гостеприимством Антона Игоревича, я не стала оккупировать двуспальную кровать, а облюбовала себе диванчик-книжку в комнате с аркой. Здесь, кстати, тоже имелась видеодвойка, И я, на время выбросив из головы все насущные проблемы, предалась видеоманству, предварительно совершив набег на хозяйский холодильник и обнаружив в его утробе массу радовавших глаз и желудок деликатесов. Сперва я даже хотела сдобрить свой ужин двумя бутылками пива, но в конечном счете все же отдала предпочтение кофе. Просидев перед телевизором до часу ночи, я собралась лечь спать. Однако холодильник Антона Игоревича не давал мне покоя. То ли я здорово изголодалась за истекшие сутки, учитывая, что предыдущую ночь провела за решеткой, то ли это видеофильмы пробудили во мне зверский аппетит. Однажды кто-то из моих знакомых-медиков сказал интересную фразу, отпечатавшуюся у меня в памяти. «Пища, съеденная на ночь, не переваривается, а гниет». Я помню, тогда меня очень сильно повеселило это изречение, несмотря на то, что оно не было лишено здравого смысла. Сейчас, направляясь к холодильнику с целью опустошения резервов банкира, я мысленно произнесла эту фразу сама и усмехнулась. В конце концов, на ночь я ела в предыдущий раз, а сейчас уже трапеза совершалась под утро, так сказать, ранний завтрак. Свет на кухне я не включала, и потому сразу же заметила на улице проблеск фар, подъехавший к дому машины. Прильнув лбом к оконному стеклу, я старательно всмотрелась в темноту. Кто это там пожаловал посреди ночи? Дрожь пробрала меня с головы до пят. Машина внизу была милицейская. У меня моментально испарились все желания, связанные с едой и сном. Теоретически, я, конечно, могла предположить, что прибытие работников милиции никоим образом не связано с моей персоной. Они могли приехать кому угодно и по какому угодно делу, мало ли. В конце концов, здесь мог проживать один из приехавших, а добрые коллеги любезно подбросили его после дежурства. Гадать о цели визита милиционеров можно было до бесконечности, но я не собиралась этого делать. так же, как не собиралась рисковать понапрасну. А лазанье по крышам и балконам в доме, который я совсем не знала, не могло быть и речи. Тогда как выбраться из западни. И тут мой воистину гениальный мозг услужливо подсказал радикальное и простое решение проблемы. Это произошло как только взор мой остановился на шкафу Антона Игоревича. молниеносно вывалив на диван все содержимое полянинского гардероба я сразу вычислила то что мне было нужно брюки пиджак и шляпу надев все это поверх собственной одежды я забрав волосы и напялила шляпу на голову в этот момент легко и почти бесшумно хлопнула дверца милицейской машины ребята не торопились зато торопилась я достав из бара бутылку смирновской Я обильно палила из нее пиджак и брюки. Затем, немного подумав, спрыснула и шляпу. Убойный аромат сразу ударил мне в нос. Порядок. Не теряя ни секунды, я покинула квартиру, не удосужившись ее запереть. Просто прикрыла дверь. Спустившись на два лестничных пролета вниз, я добросовестно улеглась на грязный бетонный пол и даже немного покаталась по нему. безбожно приводя вещи Антона Игоревича в непотребный вид. Как только стукнула подъездная дверь, я замерла в нелепой позе, уткнувшись лицом в вонючий угол. Не очень приятно, но что поделаешь, такова жизнь. Как говорится, хочешь жить, умей крутиться. Доблестные служители порядка не заставили меня долго томиться в ожидании. Вот их уверенная поступь зазвучала уже совсем рядом. И я услышала голоса. Поднимавшихся было двое. «Какая квартира?» Тяжело дыша спросил один из них. «Шестнадцатая», — был ответ. «Четвертый этаж, что ли?» «Да, уже почти пришли. Гляди-ка!» — воскликнул оперативник, поравнявшийся со мной. «О, мужик нализался! Какой праздник-то?» При этом он слегка поддел меня носком ботинка, Но я никак не отреагировала на это. «У них каждый день праздник», — отозвался его напарник. «А может, он того?» — с сомнением в голосе произнес первый. «Ну, это, Богу душу отдал?» «Да какую душу? Какому Богу? Ты чего, Мишель?» от него же сивухой за километр разит». Несмотря на всю напряженность ситуации, меня не могло не позабавить, что Смирновку из Полянинского бара они окрестили севухой. Вот бы банкир огорчился, услышав такое. Тогда в отделение его предложил тот, кого напарник назвал Мишелем. Михаил, видимо. Да ну его нахрен! Не на улице же лежит. С девчонкой бы разобраться. Разберешься, куда она денется, хмыкнул Мишель. Дрыхнет, поди, без задних ног. Она же ни сном, ни духом не ведает, что мы ее вычислили. — Хорошо бы! — эхом откликнулся второй служака. — Только имею в виду, если что не так, Рулаев нас по головке не погладит. — Ладно, уговорил. Пошли прищучим бабенку, а потом свяжемся по рации с Андреевым. Пускай сам разбирается, кто тут у него на участке, Жмурик или Ханыга. Это его проблемы. С этими словами Мишель направился вверх по лестнице, а его грузный напарник, пыхтя, поплелся следом. Я облегченно перевела дух. Нехитрая уловка сработала, как часы. Едва ребята в форме скрылись из виду, я резво поднялась с пола и быстро, но бесшумно спустилась вниз. Перед выходом из подъезда я замедлила шаг, и, толкнув дверь, почти вывалилась на улицу. я не ошиблась в своих расчетах в милицейском жигуленке за рулем остался водитель я видела в темноте горящий кончик его сигареты пошатываясь и опираясь о стену здания я не спеша направилась к краю дома в этот момент отказался мне самым длинным домом во всем мире в висках стучала кровь водитель никак не отреагировал на мое появление. лишь скользнув взглядом по сутулой фигуре ночного пьяницы. Времени до того, как двум оперативникам станет ясно, что девчонка снова обвела их вокруг пальца, оставалось считанные секунды. И вот, наконец, долгожданный поворот. Я оперлась рукой о край здания и буквально рухнула за угол. И в тот же момент, исчезнув из поля зрения водителя, припустилась бежать. Надо заметить, что вовремя. Во дворе Полянинского дома уже раздались матерные крики и топот. Одновременно хлопнули обе дверцы машины, и взревел двигатель. Менты раскусили, кто был тем самым алкашом на лестнице, и бросились за мной в погоню. Но догнать Женьку Охотникову дело наиболее сложное, да еще и на машине. Скрываться от подобного рода преследования я научилась так же быстро, как в школе читать и писать. Мало что ли в Тарасове дворов и переулков? Выскочившие из-за угла на жигуленке оперативники даже не смогли определить, куда я скрылась. В общем, их ждал полный провал операции. Достопочтенный майор Рулаев теперь устроит им такую головомойку. что ребята начнут подбирать каждого ханыгу и отвозить его в отделение, без всяких звонков по рации, мифическим Андреевым. Я же в это время у ближайшего мусорного бака избавилась от провонявшего спиртным и грязью маскарада. Да простит меня за это Полянин. Кстати, о Полянине. Интересно, как это Рулаев узнал мое местонахождение? если о нем было известно только Антону Игоревичу. Впрочем, а секретарь Андрюша? Ключи-то Полянин мне дал при нем, предлагал же написать адрес, а я, балда, сказала, что запомню. Ну, сама виновата, разиня. Так что спасибо надо сказать телевидению за то, что я не сразу отправилась на боковую. Раздосадованная я переночевала в одном из дворов на лавочке. Впрочем, переночевала это громко сказано, прикорнула сидя, и с первыми отблесками рассвета была уже на ногах. Еще ночью, в поисках тихого дворика для отдыха, я решила для себя, с чего начну сегодняшний день. Ведь как ни крути, а я была так же далека от разгадки убийства Ляпишева, как Париж от Пекина. Целью я наметила себе место преступления. Загородную резиденцию Анатолия Геннадьевича, где его, собственно говоря, и убили, а, вернее, прилегающие к ней окрестности. Мне ужасно хотелось отыскать свидетеля Катаева, давшего майору показания. Пообщавшись с ним, я, глядишь и выясню для себя что-нибудь полезное. Вдруг этот свидетель из страха, или по каким-либо другим причинам сказал следователю не все, что знал. Мне же нужна полная картина. В целях экономии средств я добралась до места назначения на пригородном автобусе. Оставшуюся часть пути проделала пешком. Особняк покойного бизнесмена я увидела еще издалека. Проклятое место. С недавних пор я успела его возненавидеть. А ведь первый раз приезжала сюда в романтически приподнятом настроении. Как все быстротечно и переменчиво в нашей жизни. Я остановилась на тропинке, разглядывая крыши соседних строений. В одном из них и находится интересующая меня персона, некто Катаев. «Но в каком?» И в этот момент я услышала позади себя урчание автомобиля. Кто-то ехал по тропинке. Я обернулась. Ярко-красный «Феррари» приблизился ко мне и остановился. Передняя дверца с водительской стороны открылась и выпустила наружу стройную молодую блондинку лет двадцати. Она была в одном купальнике, всех цветов радуги. На лице девушки сияла улыбка. — Привет! — игриво бросила она мне. — Ищешь кого? Честно говоря, я не ожидала встретить кого-нибудь в шестом часу утра. — Знакомого? — ответила я как можно невиннее. Договорились, да что приеду вчера вечером, но я задержалась. «А что за знакомый?» — спросила блондинка. «Я тут всех знаю». «Катаев». «Катаев?» — переспросила она. «А зовут как?» «Не знаю», — призналась я и сама прекрасно осознавая, что ответ прозвучал глупо. Девушка рассмеялась. «Нифига себе! Говоришь знакомый, а имени не знаешь». Забыла. Мне уже было все равно, что говорить. Вчера только познакомились. Имя забыла, а фамилию, значит, запомнила. Девушку наш разговор забавлял. Так ведь известная же фамилия-то, оправдалась я. Писатель такой был. Ну-ну! Она пожала плечами. Только вот в чем дело. Здесь, в этой округе. «Нет ни одного человека с такой фамилией. Ты ничего не путаешь?» «А ты точно всех знаешь?» — усомнилась я. «Да, я здесь, можно сказать, с рождения. Конечно, всех знаю. Никакого Катаева тут нет». «Что же делать?» «Честно говоря, я и в самом деле растерялась. Я была так уверена в успешном поиске свидетеля...» что даже не задумывалась о варианте его отсутствия в известном мне месте. «А хочешь, пойдем к нам?» — неожиданно предложила блондинка. «Куда к вам?» «У нас тут вечеринка, третий день уже. Все кончилось, выпили и съели последние запасы. Но я сегодня смоталась в город с самого ранья и везу, так сказать, полный боекомплект. Но так как, пошли?» «Нет, спасибо». отказалась я. «Пожалуй, не стоит». «Почему не стоит? Давай!» «Мне знакомого найти надо», твердо произнесла я. «Ну, жаль, жаль». Девушка направилась к машине. «Удачных тебе поисков! Только я гарантирую, тут такие не живут». «Да, я, наверное, ошиблась. Вернусь в город, буду ждать его там». Владинка села в свой красный «Феррари» и повернула ключ зажигания. Автомобиль радостно подал голос. Я отошла в сторону, давая ей возможность проехать. Поравнявшись со мной, малолетняя любительница приключений высунулась в окно и весело сообщила. «Меня Вера зовут. Если вдруг все же надумаешь, заходи, будем рады». «Ладно», — кивнула я. Вера помахала мне рукой и покатила дальше. Итак, я снова угодила в тупик. Никакого Катаева здесь не было. Что за голематья? Впрочем, это мог быть человек, который не жил здесь, а просто приезжал кому-то в гости, или вообще случайно оказался в этом районе. Но как тогда Рулаев откопал его и где? Да еще и за такой короткий срок. Я была в отчаянии. Дабы поездка не оказалась совсем уж бесцельной, я решила заглянуть на дачу Ляпишева. То есть заскочить туда ненадолго. Чем черт не шутит? Вдруг узрею там что-нибудь такое, что поможет мне взять след, хоть какую-нибудь зацепку. Ворота и входная дверь на дачу Анатолия Геннадьевича оказались открытыми. Заходи, кто хочешь, бери, что понравится. Интересный расклад. Я переступила порог и прямиком направилась в ту самую злополучную спальню. Начнем осмотр с нее. Одного взгляда на пол спальни мне было достаточно, чтобы в голове возник хаос. Рядом, с тем самым местом, где в прошлый раз сидел майор Рулаев, валялся окурок. Его, майоровский окурок. Что же это получается? С момента моего последнего пребывания здесь ничего не изменилось? Об этом говорили и другие факты. А как же эксперты? О следствии? И тут меня осенило. Рулаев в сговоре с преступником. Ну, конечно. Это многое объясняло. И его нежелание искать истинного убийцу... и мгновенный приезд на место преступления сотрудников милиции и показания несуществующего катаева и результаты анализов баллистической экспертизы нурулаев ну сукин сын